Ценитель и пьеска Гуляя по Бродвею в июле месяце, натолкнуться на сюжет для рассказа можно, как правило, только если день выдался прохладный. А вот мне на днях в самую жару и духоту сюжет подвернулся. Да такой, что он, кажется, решает одну из серьезных задач искусства. Во всем городе не осталось ни души. Только мы с Холисом. да еще миллиона два-три солнца поклонников, прикованных к канцелярским столам и конторкам, избранные давно бежали на взморья, к озерам или в горы и уже успели поиздержаться. Каждый вечер мы с Холлесом рыскали по обезлюдевшему городу, надеясь обрести прохладу в пустых кафе и закусочных или где-нибудь в саду на крыше. Мы изучили с точностью до десятой доли оборота скорость вращения всех электрических вентиляторов в Нью-Йорке и всякий раз переходили к самому быстрому. Невеста холлиса мисс Лорис Шерман, уже месяц как уехала с друзьями в Адирандакские горы на озеро Нижний Саранак. Через неделю холлис должен был к ним присоединиться, а пока он не унывал, весело поругивал Нью-Йорк и охотно проводил время со мной, потому что я не злился, когда после обеда за черным кофе он всякий раз показывал мне невестину карточку. В отместку я читал ему свою одноактную пьесу. То был невыносимый вечер. Над задыхающимся от жары городом дрожала знойная марево. Каждый камень и кирпич, каждый дюйм раскаленного за день железа яростно швырял в небеса избыток жара. Но с хитростью, свойственной двуногим, мы искали оазис, куда не позволено было ступить копытом Аполлоновых коней. Под ножками наших стульев расстилался прохладный океан полированного дубового паркета. Белые полотняные скатерти на полусотне пустынных столиков хлопали крыльями, словно чайки, под дуновением искусственного ветерка. В миле от нас маячил официант, дожидаясь условного знака, Мы вполне могли бы тут без помехи горланить песни или сразиться на дуэли. За кофе появилась фотография мисс Лорис. И я в который раз воздал хвалу изящной стройной шейки, тяжелому узлу необыкновенно густых волос и глазам, которые слият за тобой, словно списанного маслом портрета. Другой такой девушки свет не видал. — восторженно сказал Холлес, — надежна, как скала, и верна, как часы. Еще недели, и я помчусь к своему счастью. Старина Том Толивер, мой лучший приятель по колледжу, уже две недели там. Он пишет, что Лорис только обо мне и говорит. Знаешь, ни одному только Рипу Ван Винклю в жизни повезло. Да — Да-да. поспешно согласился я и вытащил мою отпечатанную на машинке пьесу спору нет она очаровательная девушка а это моя пьеска ты обещал послушать ее уже где нибудь ставили спросил холлис не совсем ответил я на днях я прочел половину одному человеку у него брат знаком с одним режиссером но он не мог дослушать до конца потому что спешил на поезд ладно читай сказал холлис он правда славный малый, и откинулся на спинку стула. «Я не рабочий сцены, но я тебе выскажу свое мнение, как завсегдатый первого яруса. Я ведь заядлый театрал, если вещь настоящая. В два счета разберусь, не хуже галерки. Махни-ка еще разок официанту и валяй, читай полным ходом. Я твой первый ценитель». Я читал свою пьеску с нежностью и, боюсь, чересчур старательно. Есть там одна сцена, которая, по-моему, очень удалась. Комедия внезапно переходит в захватывающую дух непредвиденную драму. Капитан марчмонт вдруг делает открытие, что его жена — бессовестная обманщица и лгала ему с первой же встречи. И теперь между ними разыгрывается поединок не на жизнь, а на смерть — обмен молниеносными ударами — Она со своей искусной ложью и очарованием сирены обвивается вокруг него, как змея, пытаясь вновь им завладеть. Он, страдая от оскорбленного мужского достоинства, полный презрения, обманутый в своей вере, силится вырвать ее из сердца. Я всегда считал, что эта сцена просто блеск. Когда капитан Марчмонт, в зеркале, прочитав отпечатавшуюся на промокательной бумаге записку жены графу, убеждается в ее неверности, он воздевает руки к небесам и восклицает, «О, Боже, ты, что создал женщину, пока Адам спал, и дал ее ему в спутнице, возьми назад свой дар и верни человеку сон, даже если сон этот будет длиться вечно». «Чушь!» — грубо прервал Холлес, когда я с должным выражением продекламировал эти строки. «Простите, что вы сказали?» — переспросил я с изысканной учтивостью. «Да брось! Не валяй дурака!» — продолжал Холлес. «В наше время никто таких словес не произносит, ты сам это знаешь. Все шло недурно, пока тебя вдруг не занесло. Выкинь это, когда он машет руками...» И штучки про Адама и Еву, и пускай твой капитан разговаривает, как мы с тобой, и вообще, как все люди. «Согласен», — сказал я серьезно. Затронуты были мои заветные убеждения. «В любых обычных условиях все мы излагаем свои мысли самым обыкновенным языком». Вспомни, до той минуты, когда капитан сделал это ужасное открытие, все действующие лица говорили точно так же, как говорили бы не на сцене, а в жизни. Но я убежден, что вложил в уста моего героя слова, единственно подходящие для столь роковой трагической минуты «Подумаешь, трагедия!» — непочтительно фыркнул мой друг. «Во времена Шекспира он, может, и проверещал бы эдакую высокопарную ерунду». Тогда они даже яичницу с ветчиной заказывали белыми стихами, и кухарки давали расчет в рифму. Но для Бродвея летом 1905-го это уж никак не подходит. А я другого мнения сказал я. Сильное чувство перетряхивает наш словарь, и на поверхности оказываются слова, которые лучше всего могут выразить это чувство. в порыве горя. В час тяжкой утраты или разочарования самый обыкновенный человек находит выражения такие же сильные, торжественные и трагические, какими изображают эти переживания в романах или на сцене. «Вот тут-то ваш брат и ошибается», — сказал Холлес. «Здесь годятся самые простые будничные слова, чем запускать и этакие фейерверки». В духе американского актера-романтика Роберта Ментелла твой капитан, скорее всего, пнет ногой кошку, закурит сигару, смешает себе коктейль и позвонит по телефону своему адвокату. «Немного погодя и это может быть», — сказал я, но в первую минуту, когда на него только что обрушился удар, или я сильно ошибаюсь, или у человека самого современного и практического вырвутся какие-то очень проникновенные слова, прямо как в театре или в священном писании. — Ну, понятно, — снисходительно заметил Холлес. — На сцене все приходится раздувать, публика этого ждет. Когда злодей похитит малютку Эфи, ее мамаша должна хвататься руками за воздух и вопить «О, мое дитя! Мое дитя!» А в жизни она позвонит по телефону в полицию, потом велит подать стакан чаю покрепче и приготовит фотографию ненаглядной доченьки для репортеров. Когда ты загнал злодея в угол, то есть в угол сцены, ему в самый раз хлопнуть себя по лбу и прошипеть «все пропало», а не на сцене он скажет «тут какой-то подвох, под меня подкапываются, обращайтесь к моему адвокату». «Хорошо, что ты понимаешь необходимость сценического преувеличения. Но это меня не утешает», — мрачно сказал я. «От души надеюсь, что в моей пьесе я верен правде жизни. Если в жизни люди при жестоких потрясениях ведут себя обыденно, они должны также держаться и на сцене». «А потом мы, точно две форели...» выплыли из прохладной заводи большого отеля и двинулись по стремительному потоку Бродвея, лениво клюя на разноцветных бродвейских мушек. спора о драматическом искусстве так ничем и не кончился. Мы поклевывали мушку и увертывались от крючков, как и положено разумной форели, но скоро изнуряющая жара летнего Манхэттена одолела нас. На девятом этаже окнами на юг нас ждало жилище холлиса. И вскоре мы сели в лифт и вознеслись в эту немного более прохладную гавань. У холлиса я чувствовал себя как дома, и через несколько минут, позабыв о своей пьесе, уже стоял у буфета, заставленного стаканами и колотым льдом, и смешивал коктейли. В окна веял ветерок с бухты, не вовсе отравленный асфальтовым пеклом, над которым он пролетел, холлис тихонько посвистывая, взял со стола несколько писем, пришедших с последней почтой, и пододвинул самые прохладные претеные кресла. Я осторожно подливал в стаканы вермут, как вдруг раздался странный звук. Незнакомый голос хрипло простонал. «Изменила!» «О, Боже!» «Изменила и любовь и ложь, и дружба всего лишь дьявольский обман!» Я круто обернулся. Холлес навалился грудью на стол, уронил голову на руки, а потом он посмотрел на меня снизу вверх и засмеялся совсем как всегда. Я сразу понял, это он издевается над моей теорией, и в самом деле так неестественно прозвучали высокопарные слова посреди нашей мирной болтовни что мне подумалось а ведь пожалуй я ошибался и моя теория не верна холлис медленно выпрямился ты был прав насчет этих театральных эффектов старина негромко сказал он и перебросил мне записку Я ее прочел. Лорис сбежала с Томом Толливером.